Глава двадцать четвёртая. Есть за что бороться. Картыш Римина ждал неподалёку от вокзала. Я подметил, что великий князь взял за привычку вести переговоры в дороге. «Миша, прости, что заставил тебя играть в тёмную. Так было нужно. Ситуация изменилась в последний момент, а действовать пришлось срочно. Вы сейчас о чём? Мы пришли к соглашению с Жеромом Бонапартом и решили поддержать его в попытке свержения власти Людовика во Франции». При удачном достижении наших планов Жиром стал бы новым королём Франции. Немедленно остановился бы на захваченных территориях, а война бы прекратилась. Погодите, вы хотите сказать, что судьба уже захваченных стран вас не интересовала? Миша, это политика. Мы должны заботиться о своих людях и о тех союзниках, которые у нас есть. Великое княжество пока не в состоянии сражаться на равных с Четвёртой империей Людовика. Их армия составляет более 120 тысяч человек, без учета резервов, которые могут насчитывать еще около 40 тысяч. Французская армия — это не только Франция. Это Италия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Венгрия и Швейцария. Помедлено еще месяцы на стороне Бонапарта сражалась бы еще Румыния, Болгария и, может, даже Пруссия. А это еще десятки тысяч бойцов и одаренных французами. Заметь, я не говорю об остальных странах, которые могли быть частично или полностью захвачены Османской империей. Великий князь набрал воздуха в грудь и продолжил. «Без Перми и Казани мы сможем выставить не более 90 тысяч. И то для этого нам понадобится около недели времени, и часть сил придется оставить на местах. Даже если бы мы выступили вместе с Польшей, цена победы была бы слишком высока. И вы решили действовать изнутри». Да, ты верно уловил нашу идею и разобрался на месте. Я не ошибся в тебе, потому как именно такого маленького человека по имени Михаил не хватало в механизме, чтобы разрушить огромную империю. Не волнуйся, империя всё равно распалась бы. Уж слишком амбициозными были её правители и генералы. Каждый из напортав видел себя королём. Ты просто оказался в нужное время в нужном месте и запустил механизм. Десятки тысяч людей погибли или пострадали. Заметил я, глядя прямо в глаза великого князя. Ты винишь в их бедах и смертях меня? Вы не помогли избежать катастрофы. Да, не помог. Раймен отвёл взгляд и посмотрел в окно. Ты думаешь, нас бы кто-то послушал? Уверен, из каждого уголка трубили бы о том, что великое княжество боится, поэтому ищет способ избежать войны. Предотвратить такую катастрофу было практически невозможно, особенно без потери имиджа государства. «Вы подставили Солодилова?» «А вот это неправда», — оживился Рымин. «Солодилов был давно завербован главой Азье. Я просто позволил ему сделать то, что он планировал — вывести артефакт за пределы страны». «Выходит, это вы рассказали Жирому об артефакте?» «Да, Миша, и это единственное, в чем я виновен перед тобой». «Решение было принято уже после того, как ваш поезд отправился в путь. Мы могли бы ссадить тебя в Польшу, но в последний момент промедлили». Я передал информацию об артефакте Жиромову в надежде, что он станет сильнее и возглавит переворот во Франции. А если бы он получил контроль над всеми артефактами, которые у него есть? Но ведь этого не произошло, Рымин улыбнулся. Да, определённый риск был, но всё обошлось. Пирамида уничтожена взрывом на Эйфелевой башне. Наконечник ещё вместе с Жиромом. Табличка сгинула в Версале во время переворота. А родящая мать сейчас у тебя во внутреннем кармане. Я удивился, когда Ремен вспомнил об артефакте, лежащем у меня. Откуда он узнал? Я ведь проверял, что Мундир не топорщится. Выходит, прорицатели могут куда больше, чем я думал, или разведка великого князя работает на отлично. А тут, От вдъявление, я едва не выпустил из внимания, что на эфировой башне прогремел взрыв, и то, что великий князь не знает о существовании чаши, найденной нами в Алжире. Я не буду претендовать на этот артефакт, не волнуйся. «Просто учти, что владеть артефактом — большая ответственность и опасность». «Не волнуйтесь, я знаю, как поступить, чтобы он не попал в руки к тем, кому не стоит им владеть». «И вот еще. Пирамида уцелела и тоже находится у меня». Я достал камень из-за пазухи и протянул его Римину. «Попробуйте, камень холодный, так что...» «Откуда он у тебя?» Мне отдал его один из членов рода Бонапартов. «Забавная штука». Ответил Андрей и принял пирамиду из моих рук. Это огромная ценность, которая будет храниться в Кремле, и отслеживать появление владельцев артефактов поблизости. Не думаю, что они лично придут за пирамидой, но они могут прийти за мной. Кстати, о задании. Римин о ловко сменил тему для разговора. Не хочу называть его так, ведь по сути это предложение. Уверен, когда-то услышишь, сам согласишься участвовать в этом. Предположим, заинтриговали радионовые. Великий князь посмотрел на меня, ожидая увидеть реакцию. Раз уж мы разобрались с внешними проблемами, и в ближайшее время Великому княжеству никто не угрожает со стороны, пора заняться внутренними проблемами и решить вопрос с Казанью и Пермским княжеством. Вы думаете, что мне это будет интересно? Уверен. Армин взял в руки папку и протянул её мне. Внутри были бумаги с донесениями тайных агентов, действовавших на территории Великого княжества. Им удалось раскрыть некоторые планы, целями которых были Гущины, Фроловы и Васильевы. Если верить бумагам, за мою голову глава рода Родионовых обещал 100 тысяч рублей. За головы Константина и Маши, Влада, Сашки и Кирилла – по 50 тысяч. Удивительно, но остальная семья Васильевых в списке не значилась. Чем это Влад перешел дорогу Родионовым – неизвестно. Никак своей женитьбы не нагущена и дружбы со мной. В любом случае, если Родионовы не исчезнут, рано или поздно своего они добьются. Вот только был один нюанс. А с чего мне верить этим донесениям? «Во-первых, я и сам мог что-то подобное наваять, будучи тайным агентом. А во-вторых, где доказательства, что это действительно замысел Родионовых, а не желание великого князя сделать грязную работу моими руками?» «Увы, но узнать об этом я смогу только при личной встрече с главой их рода». «Мне нужен день на размышления». «Возвращайся домой и отдохни. Уверен, тебя ждут в Ростове». «Как только примешь решение, отправь мне письмо. Я приму любой ответ». Даже если ты откажешься, можешь передумать в любой момент. Надо же, неужели великий князь так нуждается в моей помощи? У него достаточно и своих специалистов. Машина остановилась возле вокзала, давая мне понять, что аудиенция окончена. Договорились. Я вышел из машины и направился обратно на вокзал за билетом. Уже завтра я буду дома. В академии я появился вечером следующего дня. Как только прибыл на вокзал, поймал машину и направился на встречу с Машей и друзьями. Сегодня была суббота, день посещений, и я собирался этим воспользоваться по полной программе. Но в ходе пришлось пройти процедуру проверки документов, и только потом меня пустили внутрь. Из-за противного моросящего дождика пришлось довольствоваться встрече в специально отведенном для этого зале. Конечно, по секрети чуть не выйдет, но хотя бы поболтать можно. Уже хорошо. В прошлом году и такого не было. Повезло застать тебя здесь. Думал, ты уехала домой. Увидев Машу, обнял её и провёл рукой по волосам. После такой долгой разлуки было просто невозможно вырваться из объятий. Миша, что случилось? Тебе не было 3 недель никаких вестей. Я не ездила домой по выходным. Боялась, что ты приедешь сюда, а меня не будет. Пришлось побывать во Франции. Вся ведь опасно. Говорят, Париж захвачен мятежниками, а по всей территории Четвёртой империи идут бои. Ну, не по всей, но да. Сейчас для Европы сложное время. Кто-то обретает свободу от наполеонов, а кто-то пытается занять их место. Но за меня можешь не волноваться. Теперь я здесь, рядом с тобой. Я приняла решение. После этого курса ухожу из академии. Зачем? Это из-за меня? Нет, просто здесь всё меньше учёт того, что мне нужно. Из нас делают перстов, которые будут копаться в бумагах, составлять договоры и письма, а я хочу приносить ощутимую пользу. А от этих бумаг тоже есть польза. Ты ведь сама знаешь. Да, знаю, но я устала от всего этого. Я тебя понимаю. Поцеловал девушку в лоб и крепко сжал её руку. Тогда моё предложение поможет тебе развеяться. Собирайся. Завтра мы с Владом и Сашкой поедем кататься на яхте. А Василий в курсе. Маша удивлённо уставилась на меня. Вот сейчас мы об этом ему и скажем. При любой доступной возможности Влад вырывался домой, где его ждала молодая жена. Из-за этого в академии у него были небольшие проблемы с успеваемостью, но в остальном он справлялся с возникшимися на него проблемами. Я поднялся со своего места и протянул руку девушке, приглашая её идти за собой. Через полчаса вещи Маши были собраны, а машина Фроловых стояла у входа в академию. Вместо того, чтобы заехать к Константину, мы направились прямиком в поместье Васильевых. По дороге я поднял перегородку от водителя и на всякий случай призвал водяной купол. Так можно быть уверенным, что нас не подслушают. Что-то случилось. Фролова насторожилась, словно сейчас нам грозила опасность. Я хочу сделать для тебя подарок, но пообещай, что ты поступишь с ним так, как я скажу. Я достал из кармана фигурку Рдящей Матери и протянул её Маше, а затем вкратце рассказал историю этого артефакта. Ты сомневаешься в моих возможностях? Я хочу, чтобы всё прошло хорошо. Она поможет избежать рисков. Миша, говорю сразу, троих-четырех детей лично мне будет достаточно. Меня это тоже устроит. Хорошо, если мы всё выяснили, я согласна. Пришлось остановить машину и отойти немного в сторону. Водитель провожал нас сухмылкой, но мы не обратили на это внимания. Пусть думает что угодно, только не суёт нос куда не следует. Идти по размокшей от дождя земле было неудобно, но траве ноги скользили, а в грязи был риск загрузнуть по колено. Нам едва удалось отойти на достаточное расстояние, чтобы скрыться из вида. Готово. Я посмотрел в глаза девушки и увидел в них то, чего мне не хватало всё это время. Тепло, доверие, И счастье просто находиться рядом. Давай руку. Одной рукой Маша взяла артефакт, а второй дала мне. И мы скрестили пальцы. Я понятия не имею, что нас ждет сейчас. Нигде этой информации нет. Попытаться перестраховаться и вызвать на помощь нескольких одаренных не выйдет. Это должно быть секретом. Да и большая часть из них вряд ли пригодится нам. Мы оказались в просторной комнате, залитой приглушенным мягким светом. Это было совсем не похоже на то место, где нам с Палычем пришлось сражаться с хранителем маски. Дверь распахнулась, пуская внутрь комнаты яркий свет. И внутрь вступила хранительница. Сомнений быть не могло. Высокая, источающая силу и ослепительная. Ее просто невозможно было рассмотреть. А с приближением хранительницы внутри развивалось чувство спокойствия и гармонии. Что если она сейчас усыпит нас и уничтожит? Я попытался напрячь силу воли и отогнать это наваждение, но ничего не вышло. Она остановилась в нескольких шагах от Маши и молча рассматривала её. Собравшись силами, я приготовился в любой момент прыгнуть и закрыть девушку с собой от неожиданного удара, но его не последовало. Только мать может владеть этой реликвией. Мягкий голос хранительницы приятно ласкал слух. Ты достойна. Анна подняла руку и провела ей над головой девушки. С ладони хранительницы сорвались сотни ярких светящихся искр, которые окутали Машу и исчезли, коснувшись её кожи. После этого сама хранительница превратилась в огромный поток светлячков и исчезла. Дверь затворилась, а видение пропало. Мы с Фроловой стояли друг напротив друга посреди осенней поляны, пытаясь понять, что произошло. Камень тёплый, произнесла девушка и посмотрела на фигурку в руке. Теперь он принадлежит тебе. Помнишь, что ты должна с ним сделать? Да. Мы вернулись к машине и как ни в чём не бывало продолжили путь. Водитель сидел на своём месте, забросив ноги на торпедо, и едва не выпал из машины, когда увидел нас. Скорее всего, он не рассчитывал, что мы вернёмся так быстро. Дорога до поместья Васильевых прошла в тишине. Каждому из нас было о чём подумать. Обретение права владеть артефактом значительно отличалось от других. Если маска требовала проявить волю и победить хранителя, то родящая мать не испытывала претендента. Или интересно, по каким критериям хранительница решала, достоен ли Маша владеть артефактом или нет. В строя догадки я не заметил, как мы подъехали к самым ступеням особняка Васильевых. Миша, Увидев меня, сестра помчалась навстречу и повисла на шее. Только через пару секунд она заметила Фролову и обняла её. Привет, подруга. Наконец-то мы все встретились вместе. Через минуту к нам присоединился и Влад. Моему предложению он удивился не меньше Маши, но тут же согласился. Камень надёжно спрятан. Обижаешь, о его существовании не знает даже отец. Отлично. Бери его с собой. Подробности объясню по дороге. Пока мы ехали в сторону Таганрога, я объяснил Владу, что уничтожать артефакты нельзя. Иначе это закончится гибелью владельца и чудовищным всплеском энергии, который сможет стереть в порошок такое огромное здание, как Лувр. Единственное разумное решение, как сохранить возможности артефакта и отбить интерес у охотников за артефактами, сделать их недоступными для человека. И если закапывать нет смысла, то вот утопить Ни один одарённый, даже под слиянием, не сможет добраться до большой глубины. Сложность заключалась только в том, чтобы отплыть подальше от берега. Азовское море нам не подходило совершенно, потому как его максимальная глубина составляла всего 15 метров. При наличии пирамиды найти другой артефакт и достать его со дна не проблема. А вот Чёрное море идеально подходило для нашей цели. Мы добрались до порта и выбрали неприметную яхту, на которой катали туристов. Капитаном яхты был бывалый моряк, которого все называли Фамич. Прокатимся? 20 рублей, отправимся куда скажешь. Тут же оживился моряк. А если до Чёрного моря сделаем кружок? Ну тут уж полтинник придётся выложить. Дешевле нет смысла яхту гнать. По рукам. Мы забрались на палубу и уже через пару минут отчалили. Я, Маша, Влад и Сашка. За последний год с небольшим мы пережили много испытаний и заслужили небольшой отдых. Конечно, прогулка по морю это просто капля из того, что требовалось, но уже небольшое событие. Сегодня светило яркое осеннее солнце, и если бы не прохладный ветерок, можно было бы наслаждаться путешествием. Маша укуталась в тёплый вязаный шарф и улыбнулась. До Чёрного моря мы добрались часа через два. Море простиралось вперёд, насколько хватало обзора. — Фомич, а здесь глубоко? — поинтересовался я у моряка, стоящего за штурвалом. — Здесь метров триста. Если проплывем еще немного, будет все пятьсот. — Давай еще немного. Когда Фомич отчитался, что яхта добралась до нужного места, мы с Владом подошли к борту и синхронно швырнули артефакты. Оба камня с громким шлепком упали в воду, подняв брызги, и погрузились на дно. Чайки жалобно прокричали, поднимаясь в небо. А спустя пару мгновений всё затихло. Что бы померся кто дальше бросать, можно было и не плыть в такую даль, заметил Фамич. Это мы так, ради интереса. Возвращаемся обратно. Тысячи лет люди желали владеть вещами, которые дают им власть, расширяют возможности, дают преимущество перед другими. Тысячи лет из-за артефактов начинались войны, конфликты и убийства. Теперь мне доподлинно известно, что тварты факта уничтожены. И я намерен положить конец еще двум. Маска, которая принадлежала Владу, и родящая мать, принадлежащая Маше, теперь находятся на дне моря. Вряд ли в ближайшие сотни лет кому-то удастся их достать. Может, у древних были иные взгляды на использование артефактов, но сейчас общество не готово к ним. От этих вещей нужно избавиться, чтобы обезопасить себя». Немного жаль, что следующее поколение не смогут воспользоваться их преимуществами, но я уверен, что при необходимости они найдут другие пути. Ты как? Я взял Машу за руку, потому как она выглядела бледной. Немного укачало, призналась девушка. Никогда не думала, что у меня морская болезнь. Жутко тошнит и ноги подкашиваются. Присядь и выпей крепкого чая. Сейчас станет легче. Втыган рок мы вернулись уже поздно вечером, сели в машину и отправились к Фроловым. Константин был безумно рад нашему визиту, а потом мы проболтали до полуночи. Маша первой отправилась спать, сославшись на усталость, а Влад с сестрой поехали домой. И только мы с Константином сидели допоздна, строя планы на будущее. Денис примирился с Вероникой в роли матери. Кирилл делал успехи, София освоилась в школе. А Левтина с Агатой отлично справлялись со своими обязанностями. Дела на заводе тоже шли хорошо. К концу года княжеская дружина должна быть полностью обеспечена доспехами. А с весны уже можно думать и о снабжениях армии. Наши умельцы активно работали над усовершенствованием доспеха, чтобы повысить их мобильность и прочность. Следующий день мы провели с семьей. Впервые за долгое время я смог отдохнуть от всех проблем которые навалились на меня за последние месяцы. Последнее, о чём я сейчас хотел думать, предложение Римина. Если донесения тайных агентов верны, нельзя терять бдительность, а лучше думать о безопасности. Именно поэтому я увязался с Машей, когда ей пришло время возвращаться в академию. Ты теперь всегда будешь носиться со мной как с фарфоровой вазой, улыбнулась девушка. Всегда, особенно когда тебе угрожает опасность. Ты напрасно волнуешься. Ну что, в академии может пойти не так, как до здесь относятся к безопасности студентов, не хуже, чем к охране князя. Знаешь, однажды я уже угодил в эту ловушку. Не хочу, чтобы это повторилось. Вот, кстати, взять этого дружинника. Я кивнул в сторону парня, который выходил из учебного корпуса. Я его здесь раньше не видел. Я тоже. На время Маша нахмурилась, но тут же отгнала тебя от все страхи. Гущен, ты из меня пытаешься истеричку сделать? Я ведь теперь буду на каждый шорох реагировать. Просто могли заменить больного бойца или перевести недавно. Надо же им где-то практику проходить. Всё, пока. Девушка чмокнула меня в щёку и направилась к двери. Но уже на ступеньках я остановил её и крепко сжал в объятиях. Ты что, даже спишь в каменном доспехе? Хотя бы сейчас мог бы его убрать, пожаловалась Фролова. Извини, не успел снять. Оглушительный взрыв прогремел в коридоре учебного корпуса Ударной волной вырвало двери и бросило нас на землю Я прикрыл собой маршу от осколков, но нам повезло Все они прошли выше Какое-то время я пытался понять, что происходит А потом повернулся к выходу и заорал «Задержите того парня в броне дружинника!» Незнакомец повернулся в мою сторону и выхватил из-за пазухи гранату Но выстрел из ружья заставил его оступиться и упасть на одну ногу Я сейчас призови броню и укройся в водяном куполом. Через пару секунд я был уже возле парня, но тот успел принять яд. Его тело выгнулось в неестественной позе и замерло. Теперь не могло быть сомнений, что он был причастен к этому взрыву. Дружинники сработали организованно, оцепили территорию, проверили всех посетителей академии, прошлись по комнатам персонала и студентов, но ничего не нашли объяснить, как убийца проник на территорию академии, к сожалению, им тоже не удалось. В это время я давал показания и пытался успокоить Машу, которая сидела белая как мел. Не волнуйся, всё позади. Я гладил её по волосам, пытаясь успокоить, но это слабо помогало. Мне не страшно, просто девушка сделала глубокий глоток воздуха и продолжила. Просто такое впечатление, что меня сейчас стошнит. Это после взрыва Нет, Миша, это последние несколько дней со мной происходит такое. Ну вот оно что. Я просиял и не знал, что чувствовать. Догадка уже ворвалась в моё сознание, но я боялся верить в это, боясь, что она окажется неправдой. Что? Маша посмотрела на меня, и её глаза округлились. Погоди, ты же не хочешь сказать, что я что мы тогда пересвадьбай Влада и Саши? Да. Миша, я жду ребёнка? Это мне у тебя надо спрашивать? Я уже не мог сдерживать улыбку и прижал девушку к себе. Вот, значит, что имел в виду хранительница артефакта, говоря, что владеть камнем может только мать, и что Маша достойна. Вот почему она выбрала её. В принципе, всё сходится. С момента нашей с Машей встречи прошло больше 3 недель. Рановато, конечно, но всё же это то, о чём я думаю. Гущенко, ты станешь отцом. Одновременно с этой мыслью в голову ворвалась и другая мысль, немного осадившая рвущуюся из груди радость. Теперь мне нужно обеспечить надёжную защиту своей семье. Очевидно, что взрыв мог быть делом рук радионовых или убийц, которые рассчитывали получить у них награду. Именно поэтому мне придётся пересмотреть свои взгляды на предложение великого князя. Сегодня они сами показали, что в этом мире не могут существовать радионовы и гущмены. Кто-то должен или исчезнуть или победить. Ещё вчера я готов был отказаться от затеи бодаться с радионовыми и оставить эту проблему великому князю, но сейчас я понял, что не могу рисковать. Вот что, ты ведь хотела уйти с академии. Придётся сделать это сейчас, так нужно. Уже через пару часов мы вернулись в особняк Проловых. Палыч выделил пару машин сопровождения для нашей безопасности. Чему я был безумно благодарен. Сейчас любая помощь была очень кстати. От волнения и усталости Маша уснула прямо в гостиной. И мне пришлось перенести её в спальню на руках. Константину мы пока не сказали об истинной причине ухода из академии. Маша проснётся, и мы обязательно порадуем будущего деда. А пока, поднявшись в свою комнату, я сел за стол и написал всего два предложения в письме, которое должно быть доставлено Римину в Москву. Я принял решение. Беру задание в работу. Конец третьей книги. Читал Игоря Ященко.